«Тебе придется подправить лямки», — сказал Роланд, когда Джейк брал у него ранец. «Я их удлиню». «А угадай, дай, дай», — Роланд кивнул, — обе книжки на месте. «Что там у тебя, маленький странник?» — осведомился голос, лениво растягивая слова. Чего себе!» — вырвалось у Джейка. «Он не только слышит». «Но и видит нас», — подумал Роланд, и в следующий миг заметил в углу, намного выше обычной границы поля зрения человека, стеклянный глазок. Он почувствовал, как по спине у него прошел холодок, и по обеспокоенному лицу Джейка, крепче обхватившего Чика, понял, что не одинок своей тревоге. Голос принадлежал машине, невероятно смышленой машине, машине, которая не прочь порезвиться, — И все равно в нем было что-то очень подозрительное. Книжка, ответил Джейк, сборник загадок. Хорошо. Голос у Блейна был почти по-человечески довольный. Просто замечательно. В дверном проеме в глубине кухни вдруг возник склокоченный бородач. Пониже плеча, вновь прибывшего, болтался окровавленный. Грязный желтый шарф. «Горим!» — отчаянно завопил он. В своей панике он, кажется, не сознавал, что Джейкер Лонд не является частью его жалкого подземного катета. «Стены горят, по нижним уровням дымища. Народ сам себя жизни решает. Что-то неладно, дьявол, все наперекосяк пошло. Надобно. Дверца духовки внезапно отвалилась, как выбитая челюсть. Изнутри ударил толстый сноп бело-голубого огня. Он поглотил голову Кудлатова, вскипятил ему кожу на лице и в пылающей одежде отбросил назад. Потрясенный, в усмерть перепуганный Джейк уставился на Роланда. Тот обнял мальчика за плечи. «Он перебил меня». — пояснил голос. — Перебивать неприлично. Не так ли? — Да, — хладнокровно подтвердил Ронт, да Роланд, — неприлично до крайности. Роланд Галаадитянин, Сюзанна из Нью-Йорка, утверждает, будто ты знаешь на память, несметное множество загадок. Это... «Правда?» «Да». В одном из помещений, выходивших в этот рукав коридора, прогремел взрыв. Пол содрогнулся, послышались нестройные пронзительные крики. Пульсирующий свет на миг потускнел. Бесконечный прерывистый рев сирены притих. Затем все возобновилось с новой силой. Из вентиляционных отдушин поплыла жидкая кудель, горького, едкого дыма. Чик принюхался и чихнул. — Загадай мне одну из своих загадок, стрелок, — предложил голос. Такой безмятежный и невозмутимый, точно все они сидели на тихой деревенской площади, а не под городом, от которого вот-вот не останется камня на камне. Роланд на минуту задумался. И вспомнил любимую загадку Кадберта. Ладно, Блейн, согласился он, будь по-твоему. Ответь, что милостивее всех богов и старика Козлоногова. Это вечная пища мертвецов. Если же кто из живых станет им пробавляться, умрет медленной смертью. Повисла долгая пауза. Джейк зарылся лицом в мех Чика, пытаясь укрыться от вони испекшегося седого. — Будь осторожен, стрелок! Тихий голосок был едва различим, как дуновение прохладного ветерка в самый жаркий летний день. Голос машины гремел из всех динамиков, но этот шел только из одного, расположенного прямо у них над головой будь осторожен джейк из нью йорка помните это свалка не спешите и будьте очень осторожны джейк изумленно посмотрел на стрелка роланд незаметно помотал головой и почесал крыло носа так во всяком случае казалось со стороны однако при этом палец стрелка лег на губы и джейк решил что в действительности роланд велит ему помалкивать Хитроумная загадка, наконец промолвил Блейн. В его голосе им почудилось искреннее восхищение. Ответ ⁇ ничто. Не так ли? ⁇ Верно сказал Роланд. Ты, Блейн, и сам очень умен. Когда голос раздался снова, Роланд услышал в нем то, что уже слышал Эдди, неуемную и ненасытную. — Алчность. — Еще! Роланд набрал в грудь побольше воздуха. — Не сейчас. — Надеюсь, ты не отказываешь мне, Роланд, сын Стивена, ибо отказывать тоже неприлично. Неприлично до крайности. — Отведи нас к нашим друзьям и помоги выбраться из лада, — продолжал Роланд, — «Тогда, может быть, найдется время и для загадок». «Я мог бы убить тебя здесь же», — сообщил голос, «и теперь он был холоден, как самый ненастный зимний день». «Да», — сказал Роланд, — «не сомневаюсь, но с нами умрут и загадки». «Я мог бы забрать мальчишкину книжку». Воровать еще неприличнее, чем отказывать или перебивать, заметил Роланд, тоном светским и небрежным, однако уцелевшие пальцы его правой руки крепко стиснули плечо Джейка. «А кроме того, — прибавил Джейк, глядя вверх на динамик в потолке, — в книжке нет ответов, эти страницы кто-то вырвал, в приливе вдохновения он постукал пальцем по виску, впрочем, здесь они есть». «Запомните, ребята, умников никто не любит!» Отозвался Блейн. Прогремел второй взрыв, ближе и громче. Через кухню, точно снаряд. Пронеслась выскочившая из стены вентиляционная решетка. Мгновением позже из двери, которая вела в катакомбы седых, появились двое мужчин и женщина. Стрелок прицелился было, но опустил револьвер. Незваные гости, пошатываясь, прошли через кухню и исчезли в бункере капсуле, не взглянув ни на Роланда, ни на Джейка. Роланду они напомнили зверей, бегущих от лесного пожара. Потолочная панель из нержавеющей стали скользнула в сторону, открыв квадрат тьмы. Внутри блеснуло что-то серебристое, и несколькими секундами позже из отверстия спустилась стальная сфера диаметром около фута и... Повисла в воздухе. Ступайте следом, вяло распорядился Блейн. Она привезет нас к Эдди и Сюзанне? С надеждой спросил Джейк. Блейн промолчал. Но, когда сфера поплыла по коридору, Роланд и Джейк последовали за ней.